Три. Колеса старой телеги медленно скрипели по пустынной дороге. Время от времени скрип прерывался, и находит останавливался выбившийся из сил. И тогда, в наступившей мертвой тишине, он слышал, как гулко отдавались в ушах удары его сердца. Тум-туп, тум-туп, тум-туп. Старый Танабай поджидал, пока отдышится конь. Затем снова брал его под усцы. «Пошли, гульсары, пошли! Вечереет уже!» Так они тащились часа полтора, пока и находец не остановился совсем. Дальше он уже не мог тянуть телегу. Танабай снова засуетился, забегал вокруг коня. «Что же ты, гульсары, а? Смотри, скоро ночь уже!» Но конь не понимал его. Он стоял в упреже, мотая головой,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 Раньше он просто мало думал о прошлом, или, вернее, не позволял себе думать. А теперь, после разговора с сыном и невесткой, бредя по ночной дороге с издыхающим иноходцем на поводу, оглянулся с болью и грустью на прожитые годы, и все они живо встали перед ним. Так он шел, погруженный в свои мысли, а и на ходе плелся сзади, все больше и больше оттягивая повод. Когда рука старика не немела, он перекладывал повод на другое плечо и снова тянул иноходца за собой. Потом это стало ему трудно, и он дал иноходцу отдохнуть. И, подумав, снял уздечку с головы коня. — Иди впереди. Иди как можешь. Я буду сзади. Я не брошу тебя, — сказал он. — Ну, иди. Иди потихоньку. Теперь иноходец шел впереди а Танабай сзади, перекинув уздечку через плечо. Уздечку он никогда не бросит. Когда Гульсары останавливался, Танабай поджидал, пока он наберется сил, и они снова брели по дороге. Старый конь и старый человек. Тонабай грустно улыбнулся, вспомнив, как по этой же самой дороге мчался в свое время Гульсары, и пыль стелилась за ним хвостом. Чебаны говорили, что по этой пыли они за многие верста узнают бег и находца. Пыль из-под его копыт прочерчивалась степь белым бегучим следом, и безветренную погоду нависала над дорогой, как дым реактивного самолета. Стоял чебан в такие минуты, прикрыв глаза козырьком ладони. Говорил себе, это он идет, голь сары, и с завистью думал о том счастливце, который, обжигая лицо горячим ветром, летел на этом коне. Великая честь для Киргиза, когда под ним бежит такой знаменитый и находится Скольких председателей колхоза пережил кульсары, разные бывали умные самодуры, честные и нечестные, но все до одного ездили наиноходцы с первого и до последнего дня своего председательства. Где они теперь? Вспоминают ли порой гульсары, которые носил их с утра и до вечера, — думал Танабай. Они добрались, наконец, до моста через овраг. Здесь опять остановились. И на ходе стал подгибать ноги, чтобы лечь на землю. Но Танабай не мог этого допустить. Потом никакими силами не поднимешь. «Вставай! Вставай!» — закричал он и ударил коня уздечкой по голове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 и стоящую рядом с ним за худалую клячу, без седла, без уздечки. Точно то была не лошадь, а собака, увязавшаяся за человеком. На какое-то мгновение прямой поток света до озарил старика и коня, и они вдруг превратились в белые бесплотные контуры. Чудно, чего он здесь среди ночи? Сказал сидящий рядом с шофером долговязый парень в ушанке. Это он. «Это его телега там», — пояснил шофер и остановил машину. «Ты чего, старик?» — крикнул он, высунувшись из кабины. «Это ты бросил на дороге телегу?» «Да, я», — ответил Танабай. «То-то. Глядим, бричонка, развалящая на дороге. Вокруг никого. Хотели сбрую подобрать, да тоже никудышная». Танабай промолчал. Шофер вылез из кабины. Прошелся несколько шагов, обдавая старика перегорелым запахом водки, и стал мочиться на дорогу. А что случилось? Спросил он, обернувшись. Конь не потянул, занемок, да и старый уже. Угу. Ну и куда же теперь? Домой. В сарыгоузкую щель. Чу! -у -у присвистнул шофер, в горы, не по пути. А то лезь в кузов, так и быть, подброшу до совхоза, а там уедешь завтра. «Спасибо. Я с конем. Вот это дохлятина! Да брось ты его к собакам! Столкни вон во враг, и делу конец. склеет воронье. Хочешь, поможем?» «Поезжай», — мрачно процедил Танабай. «Ну, как знаешь», — усмехнулся шофер и, захлопывая дверцу, бросил в кабину. А полоумил, старик». Машина тронулась, он унося с собой мутный поток света. Мост тяжело заскрепил над оврагом, освещенным темно-красным светом стоп-сигналов. «Зачем смеешься над человеком?» «А если бы тебе так пришлось?» Сказал за мостом парень в ушанке, сидевший в кабине с шофером. «Ерунда!» Шофер, зевая, крутанул баранку. «Мне приходилось всякое, я дело сказал. Подумаешь, кляча какая-то, пережитки прошлого». Сейчас, брат, техника всему глава, везде техника, и на войне, а таким старикам и лошадям конец пришел. — Зверюга ты, — сказал парень. — Плевал я на все, — ответил тот. Когда машина ушла, когда ночь снова сомкнулась вокруг, и когда глаза снова привыкли к темноте, Танабай погнал и находца. — Ну, пошли! Чу-чу! Иди же! За мостом он завернул коня с большой дороги на тропинку. Теперь они медленно продвигались по тропе, едва приметной в темноте над оврагом. Луна еще чуть выглядывала из-за гор. Звезды ждали ее выхода. Холодно поблескивали в холодном небе.